Глава семнадцатая. Отдел пятнадцать К. Женька спала откровенно плохо. Гостиница вроде бы хорошая, кровать в меру мягкая, а снились исключительно кошмары. В грезах она была маленькой девочкой, которая никак не могла спрятаться от преследовавших ее оборотней. Они постоянно чуяли ее присутствие и хотели забрать для участия в ритуале. Женька активно искала телефон, чтобы позвонить Ровнину и попросить о помощи, но никто не хотел давать ей мобильник. Она забегала в тёмные подъезды, бродила по грязным подвалам, пряталась в лесу, прижимаясь к стволам деревьев, чтобы её не заметили, но твари с горящими глазами всё равно оказывались где-то рядом. Не было печали, ещё и с оборотнями связалась. Ругала саму себя Женька, принимая душ и прикидывая, чем заняться сегодня. Пока что позитивных результатов было немного. Что-то назревает. Это факт. Что именно, никто не знает. Это тоже факт. Пропадают маленькие девочки. Вот это уже более-менее реальное направление для работы. Похищенные до сих пор живы это тоже стопроцентный факт. Для ритуалы нужны живые. Если, конечно, только кто-то не решил потренироваться в некромантии. Но это маловероятно, потому что для армии мёртвых надо похищать здоровых крепких мужиков, а не девочек младшего школьного возраста. А раз так, то где-то должно быть место, где этих девочек прячут. Девочек охраняют, девочек развлекают в конце концов. Потому что три или четыре маленькие девочки, устроившие истерику или просто непрерывно плачущие, обязательно вызовут подозрение соседей, которые наверняка не поленятся позвонить в полицию. Если бы орали взрослые, то ничего страшного, вполне обыденная ситуация. А вот плачущие дети у нашего сердобольного общества всегда вызывают желание защитить их. Пускай даже из пустышка, просто позвонив по номеру 112 и продиктовав адрес. Другой вопрос, что в одиночку что-то сделать не получится, надо обращаться к коллегам и выяснять, работает ли кто-то по серии посещений. Женька вытерла волосы, а делать А затем начала искать в памяти телефона номер человека, который мог помочь. Вроде бы они в прошлый раз расстались достаточно мирно, чтобы и сейчас Мезинцева могла рассчитывать на помощь. Здравствуйте, Сергей Михайлович, искренне обрадовалась она, когда я ей ответил невидимый собеседник. Как ваши дела? Призраки больше не одолевают? Ого. Местный чекист, судя по всему, был изрядно удивлён звонку сотрудницы отдела 15К. У нас всё хорошо. Боримся с врагами внешними и внутренними. И как успехи? В тон собеседнику ответила Мезинцева. Внутренние, естественно, побеждают, хохотнул Сергей Михайлович. Соль шутки Евгении было не очень понятно, но она решила не уточнять, списав непонятки на специфический чекистский юмор. Какими судьбами вспомнили о моей скромной персоне? Чем-то могу помочь? Или всё-таки экскурсию по центру управления полётами решили попросить. Сергей Михайлович Дорохов являлся тем самым асобистом, который следит за внутренней безопасностью космической отрасли. Вернее, он наверняка был не единственным, просто именно ему выпало общаться с Мезнинцевой и Нифунтовым в их прошлый визит в космическую столицу страны. Однако Женька быстро убедилась, что чекист совсем не зря кушает свой хлебушек и обладает достаточно обширными связями и возможностями в пределах города. Так что если захочет, то он наверняка сможет подсказать ей, к кому обратиться по поводу пропавших девочек. «Сергей Михайлович, без ножа режете». Между тем продолжала выдерживать игривый тон Женька. «Как услышала про экскурсию, так чуть было не забыла, по какому именно вопросу хотела к вам обратиться». А затем перестав улыбаться, чётко и конкретно объяснила, что именно ей требуется. Да уж, задумчиво протянул собеседник. Суть я уловил, теоретически ничего сложного. М-м, да. Что-то не так? поинтересовалась Женька, не совсем понимая смысл, который вкладывала собесед в междометие. Да как вам сказать, Евгения, Звук внезапно пропал, а затем Мезинцева поняла, что Дорохов энергично выргулся, тактично прикрыв микрофон ладонью. У меня у самого внучка примерно этого возраста. Это же беспредел какой-то. Дайте мне полчасика, я обязательно вам перезвоню. Ну, перезвонит, значит, перезвонит. Женька оделась и решила, что надо поискать горячий кофе. Предупредив администратора гостиницы, что возможно, всё-таки вернётся вечером для очередной ночёвки, Мезинцева отправилась обозревать городские достопримечательности. Вообще в Королёве ей было непривычно. Привыкнув к круглосуточному бешеному ритму Москвы, сложно поверить, что буквально в нескольких километрах от кольцевой автодороги существуют такие оазисы спокойствия и умиротворения. Нет, никто не говорит про пустые улицы и полное отсутствие трафика, но людей значительно меньше, по тротуарам не носятся толпы туристов, а дорогу можно перебежать практически в любом месте. И зелень. Женька уже отвыкла от такого количества деревьев, делающих воздух постоянно свежим и даже вкусным. Ещё одним преимуществом небольшого города являлась его компактность. Вроде бы вот, железнодорожная станция, недалеко от которой располагалась приютившая Женьку на ночь гостиница. 10 минут неспешной прогулки по историческим кварталам, и перед вами городская больница. В памяти сразу всплыли бизнесмен Иванов и главврач Тамара Петровна. По совместитетельству глава местного ковена Еще пара минут и городской парк ухоженный и благоустроенный, а дальше идти так и до леса недалеко. Не всякий город может похвастаться тем, что от подъездной двери до опушки меньше двухсот метров, а здесь таких домов не один десяток. Впрочем, ей ли не знать, какие опасности может скрывать лес и насколько это неподходящее место для прогулок, или вернее все-таки сказать не всегда подходящее. Дорохов пока не перезванивал. Женька успела допить кофе, полюбоваться на мемориал героям Великой Отечественной войны и даже немножечко замёрзнуть. Хорошо ещё, что её лёгкая на вид куртяшечка обладала таким полезным свойством, как непродуваемость. Вроде бы солнышко светит, а как ветер дунет посильнее, так уже чётко понимаешь: всё, осень пришла, и до возвращения лета ждать долго. Евгения уже несколько раз растирала наверняка посиневшие уши и даже собралась купить очередную порцию кофе, как телефон в кармане наконец-то разразился так долго ожидаемой трелью. «Через полчаса в кафе на проспекте Королева. Вас устроят?» Не тратя время на еще одну порцию приветствий, поинтересовался Дорохов. Женька заозиралась по сторонам, чтобы сориентироваться, а затем сказать, что она вообще-то не местная, но тут же обнаружила буквально над головой табличку «Проспект Королева». Впрочем, следовало бы сразу догадаться, как еще может называться центральная улица города в космической столице. Тем более, если ты только что прошел мимо памятника великого конструктора. «Прекрасно. Диктуйте название кафе и адрес». С облегчением выдохнула девушка. «Чем раньше состоится разговор, тем лучше». Место, где ей назначили встречу, Женька нашла быстро. «Прекрасно. Диктуйте название кафе и адрес». Впрочем, пройти мимо отдельно стоящего здания было бы действительно очень сложно. Судя по всему, основная публика собиралась здесь ближе к вечеру, а сейчас кафе только-только открыло свои двери для посетителей. Столиков внутри стояло много, но тесноты не ощущалось, скорее наоборот. Часть столов периодически сдвигают или вообще убирают из зала, чтобы у публики была возможность потанцевать. Атмосферное место, сразу видно, что с душой делали. Женька восхитилась обширным меню, задумалась над выбором салата, но затем решила, что перекусить успеет и после встречи с коллегами. Пока можно ограничиться чашкой капучино. Тем более девушка даже не представляла, чего ожидать от предстоящего разговора. Может быть, неведомый сотрудник местного РОВД согласится пойти ей навстречу, а может и послать куда подальше, причём он будет полностью в своём праве. Никто и нигде не любит, когда в его работу лезут посторонние, тем более не имеющие на это соответствующих полномочий. Впрочем, Женька надеялась на поддержку Дорыхова и её собственную привлекательность. Не зря же говорят, что из симпатичных девушек получаются лучшие разведчицы. Видимо, Александра, внучка ведьмы, подозреваемой в приготовлении к ритуалу, открывая своё детективное агентство, считала также Вспомнив девушку обратно, Женька почувствовала, что её настроение начинает беспричинно портиться. Казалось бы, не больше, чем эпизод жизни, но Александра раздражала. Раздражала и всё тут. Здравствуйте, Евгения. Мне кажется, что с нашей последней встречи вы стали ещё прекраснее. От неожиданности Женька вздрогнула и недоумённо посмотрела на не слышно подошедшего чекиста. Вот уж в чём точно она не могла заподозрить Дорохова, так это в том, что он умеет говорить изысканные комплименты. Даже немножечко стыдно стало. Так-то она считала его исключительно твердолобым солдафоном, пускай и с хорошими связями. Разрешите представиться. Стоявший рядом с Дороховым мужчина Мог бы даже, наверное, считаться симпатичным, если бы Женька была заинтересована в поиске молодого человека, выше среднего спортивного телосложения, жгучий брюнет со слепительной улыбкой. Майор Одинцов, старший операуполномоченный Костинского РОВД, можно просто Денис. Почему Костинского? Удивилась Женька, пропустив все остальные детали. Это населённый пункт такой? Костино сейчас один из районов Королёва. Широко улыбнулся Одинцов. А я считаюсь одним из самых опытных розыскников Королёва, да и не только. Но, глядя на вас, я понял, что готов поставить крест на своей блестящей карьере и перевестись в подразделение, где работают такие очаровательные сотрудницы. Скажите, Евгений, у вас в отделе есть вакансии? Вряд ли, мило улыбнулась Мезинцева. Начальнику никак не продлят лицензию на убийство, а другим путём у нас вакансии не появляются. Одинцов тут же с готовностью расхохотался, как будто шутка Мезинцева и была лучшим анекдотом, который он только слышал в своей жизни. "Это прекрасно, непонятно чем", выскочил Седенис. "А если я проявлю настойчивость, боюсь, что тогда наш шеф просто возьмёт вас на карандаш". Скучающим тоном ответила Женька. "И после продления лицензии вы станете первым в очереди. Не обращая внимания на очередной взрыв смеха, Женька строго посмотрела на Дорохова, как бы спрашивая у него, кого он привел и зачем она тратит здесь свое время. Одинцов перехватил этот взгляд и моментально посерьезнел. «Не обижайтесь, Евгения», — примирительно сказал оперативник. «Просто когда Сергей Михайлович позвонил мне и сказал, что необходимо встретиться с представителем министерства, то я немного испугался. Проверки, знаете ли, бывают разные. Черт и что, уже успел подумать». Он же не предупредил меня, что встреча с вами. Прихожу, а здесь вместо сурового полковника милая девушка. Вот и несу непонятно что. Обещаю больше не поясничать». И Одинцов в подтверждение своих слов приложил руки к груди, всем своим видом выражая раскаяние. Женька улыбнулась и кивнула. «Хорошо. Давайте тогда поговорим серьезно. Сергей Михайлович же рассказал, что именно меня интересует?» «В общих чертах». Одинцов раскрыл принесённую с собой кожаную папку и передал Женьке несколько листов бумаги с отпечатанным текстом. Наше руководство не хочет пока поднимать шум и признавать наличие серии, но всё к этому идёт. Пять девочек, все одного возраста и проживали в нашем городе. Формально есть причины подбрыкиваться, тем более прошло не так много времени, но боюсь, что долго скрывать очевидное не получится. Все девочки пропали из дворов возле адресов проживания. Никаких бабушек, дедушек, обиженных супругов, которых можно заподозрить в похищениях, не нашлось. Двух девочек ищут волонтёры, но думаю, что не сегодня-завтра начнут разыскивать и остальных. И тогда уже точно кто-то супоставит очевидное. По большому счёту, это вся информация, которой я могу поделиться. Больше просто ничего нет. А у вас в руководстве бессмертные, что ли? Недоумённо покачал головой Мезинцева. Или мне одно очевидно, что происходит что-то невообразимое. Понимаете, Евгения, тон Одинцова стал извиняющимся, как будто оперативник испытывал стыд за своё руководство. Девочки пропали буквально за последние 2 дня. Никто не выдвигал никаких требований о выкупе, то есть версия криминальных заработков отпадает. Маньяки же растягивают свои деяния во времени. Между преступлениями могут пройти месяцы, ну или хотя бы недели. «Ни один маньяк не совершает свои преступления оптом. Пока что в этих похищениях больше мистики, чем какой-то логики. И что докладывать наверх? Бить в колокола, не проверив хотя бы очевидные версии? Так с начальства же первого потом стружку и снимут. В таких делах надо максимально подстраховаться, обложиться бумажками, справками и отписками, а затем уже с повинной головой рапортовать о ЧП». «Забавно», — протянула Евгения, — проглядывая ориентировки на пропавших девочек. По большому счету, возразить оперативнику оказалось нечем. Логика действий руководства местного МВД понятна и абсолютно не удивляла. Да, проблема есть, но времени по меркам бюрократической машины прошло всего ничего, и, возможно, проблема действительно успеет рассосаться самостоятельно. А вдруг девочки найдутся? Ну, если не все, то хотя бы какая-то из них. А четыре пропавших — это уже не пять, а... Много, конечно, но всё равно меньше, чем могло быть. А так и розыскное дело завели, и бумаг в него наложили, вроде бы и предъявить нечего. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. А вам-то откуда стало известно об этих девочках? Вкратцево поинтересовался Одинцов. Я посмотрел, по сводкам информация не проходила. Криминал-то пока не подтвердился. У нас свои источники информации, уклонилось это объяснение Мезинцева. работали по своей теме и случайно натолкнулись на такое чудовищное совпадение. Подскажите мне лучше, реально хоть какая-нибудь работа по поиску девочек ведётся? Кроме вас вообще кто-нибудь этим озабочен? Официально нет, пожал плечами Одинцов. Но вчера у нас было совещание, собирали участковых на чьей территории эти потеряшки, и меня с коллегой дёрнули. Он как раз сейчас записи камер видеонаблюдения собирает. Я отсматривает. Возможно, найдёт что-нибудь интересное. «Начальство обещало подкинуть еще людей, но когда это будет, неизвестно. Так что крутимся сами». «Везде одно и то же», — вздохнула про себя Женька. «Людей в системе все меньше, а работы становится все больше. И как все успевать, непонятно». «У меня пока тоже не о чем хвастаться. Никакой бригады спецназа я с собой не привезла. Да и вообще работаю немного в другой плоскости. Но обещаю, если вдруг что узнаю, немедленно поделюсь информацией». Очень и очень на это надеюсь, широко улыбнулся Денис. Всегда приятно взаимодействовать с коллегами, особенно если они настолько симпатичные. Мне тоже, усмехнулась девушка. Так давайте на этом и порешаем. Сергей Михайлович сбросит мне ваш телефон. Как только мне будет что сообщить вам, я немедленно позвоню. А ваш номер телефона не подскажете? оживился Одинцов. Вдруг у меня появится что-то очень интересное или консультация потребуется. Всё-таки у вас там в министерстве более широкий взгляд на вещи. Женька не успела сообразить, чего в словах оперативника больше: издёвки или лести. Как лежащий рядом с ней телефон тренькнул звуком входящего сообщения. Я вам сбросил номер Дениса, подал голос сидящий до этого момента молча Дорохов. А ему сбросил ваш. Правильно же? Женька неопределённо покрутила головой и вздохнула. Судя по всему, она только что заимела ещё одного поклонника. Впрочем, может быть, и стоит уделить ему побольше внимания. Парень вроде бы не глупый и вполне себе положительный, а она девушка свободная, никому ничего не должная. Меценцева вышла на улицу и с удовольствием вдохнула свежий воздух. За время разговора сама того от себя не ожидая, Женька изрядно перенервничала. Всё-таки раньше, ощущая рядом надёжное плечо Нифантовой и Палыча, ей как-то работалось проще. А вот так полностью самостоятельно, представлять отдел в своем лице. Впрочем, она все-таки сумела добиться положительного результата. Местные полицейские, если не помогут, то как минимум не будут мешать в случае каких-нибудь обострений. Наоборот, они, наверное, даже обрадуются, если у Женьки получится все разрулить в одиночку, и столь резонансное дело все-таки не выплывет на обсуждение общественности. Женька перешла через дорогу и остановилась, разглядывая длинное здание торгового центра. Сейчас надо было перевести дух и подумать. Она несомненно добилась своих целей, но и местный полицейский оказался гораздо умнее, чем могло показаться на первый взгляд. Он не отказал, не дал никаких гарантий, а только лишь сказал, что постарается поделиться имеющейся информацией. Так что остаётся сущая мелочь: найти пропавших девочек и не дать состояться запретному ритуалу. А как известно, подвиги лучше всего совершать на полный желудок. Женька проводила взглядом автомобиль, в котором уехали Дорохов с Одинцовым, и решила, что стоит вернуться в кафе для обстоятельного перекуса. Тем более там в меню, помимо салатов, ещё и люля-кебаб значились. Вот только планам Женьки помешали. Едва она собралась вернуться в кафе, как увидела у дверей девушку Оборотня Александру и её верного оруженосца Латунина. Судя по всему, место пользовалось популярностью не только у желающих отдохнуть, но и у тех, кто хотел бы обсудить щекотливый вопрос на нейтральной территории. Так что извините, люляшечки, но сегодня госпоже старшему лейтенанту придётся обедать совсем в другом месте. Женька завертела головой, надеясь, что идти далеко не придётся и рядом есть ещё какое-нибудь приличное заведение, но тут же поняла, что есть расхотелось вовсе. Большой чёрный джип. Она недавно уже видела И он удивительно напоминал машину у Оборотней из Пушкина. А им-то здесь что понадобилось? Александр ведёт какие-то дела с сородичами. Интересно, а бабушка в курсе? Может быть, она всё-таки не права, что так самоутверждена, защищает внучку. Информации для выводов отчаянно не хватало, так что Мезинцева решила не торопиться и немного понаблюдать за происходящим. Интересно, кто именно приехал на встречу и как давно здесь стоит машина? Может быть, сидящие в ней даже видели Женьку, и тех с кем она встречалась. Девушка наблюдала за джипом, прикидывая, стоит ли звонить Дорохову с предупреждением или пока стоит немного подождать. Двигатель джипа продолжал работать, а сидящие в нём не торопились заходить в кафе. Сквозь затонированные окна было сложно разобрать, сколько именно пассажиров скрывается внутри, но по идее, хотя бы кому-то одному уже давно стоило отправиться на рандыву. А может, Женька не права? Оборотни приехали не для встречи, а наоборот сидят в засаде, планируя какую-то гадость. Тысяча вопросов и ни одного внятного ответа. Прошло 5 минут, затем ещё 5. Двигатель джипа продолжал работать, но внутри салона не наблюдалось никакого движения. Женька аккуратно перебежала через дорогу и подошла к автомобилю сбоку, стараясь не попадаться в поле обзора боковых стёкол. Внутри по-прежнему не наблюдалось никакой активности. Наконец плюнув на конспирацию, Женька внаглую заглянула в салон, а затем озадаченно присвистнула. Всё странней и странней. Непроизвольно выдохнула девушка, а затем почесала нос и решительным шагом направилась к входу в кафе. Хватит ломать голову в одиночку. Судя по всему, пришло время подумать о происходящем вместе. Я тоже рада вас видеть. плюхнулась Медзинцева на стул рядом с Латуниным и непроизвольно ухмыльнулась, поймав удивлённый взгляд Александры. Дико извиняюсь, если помешала вашей светской беседе, но меня настойчиво терзает любопытство. А у вас в городе принято, чтобы трупы оборотней в машине валялись